Маршрут номер 3. Набережная реки Мойки. Начало маршрута Марсово поле, окончание маршрута набережная реки Мойки 126. Ближайшая станция метро Невский проспект. Протяженность 4 километра 350 метров. Любопытно, но до основания Петербурга река Мойка называлась Мия, грязная. Когда Петр I принялся за строительство своей летней резиденции, было принято решение перекрыть речушку, была сооружена плотина. Результатом таких действий стало илистое болото на территории нынешнего Марсово поля. Такого результата почему-то никто из проектировщиков не предвидел, и уже к 1711 году плотину пришлось заменить на постоянный мост, а еще чуть позднее была вырыта лебяжья канавка, которая соединила мойку с невой. В период с 1798 по 1811 годы набережные укрепили гранитными блоками, и с тех самых пор набережная реки Мойки особо и не изменилась до наших дней. Начать нашу новую прогулку предлагаю с марсова поля. Сейчас это место больше напоминает ландшафтный парк, но еще сто лет назад это был плац, где проводили роскошные парады царские войска. Еще раньше, во времена Петра I, здесь и вовсе было болото, которое доставляло немало проблем новым поселенцам. Но его вскоре иссушили, превратив в Большой Луг, место, где проводили праздничные парады и народные гулянья в честь победы над шведами в Северной войне. С тех самых пор это место стало центром притяжения для первых петербуржцев. В 1801 году на Большом Лугу поставили памятники самым выдающимся полководцам своего времени. Александру Васильевичу Суворову и Петру Александровичу Румянцеву. С тех пор и появилось на месте Большого Луга Марсово поле, названное в честь римского бога войны. В начале XIX века Марсово поле превратилось в центр столичных народных гуляний. В праздничные дни здесь можно было покататься на качелях и каруселях, устраивались балаганы и строились русские горки. Самый интересный период в истории марсова поля пришелся на 1910-е. Именно в это время на территории поля был возведен большой купол выставочного павильона оборона Севастополя, построен крупнейший американский скеттинг-ринг, модное место, где любила собираться вся молодежь столицы. Летом там можно было покататься на роликах, а на зиму заливали каток, устраивая забаву для всех желающих. В модных журналах того времени так описывали это место. Кассиры не успевали продавать билеты на столь престижное мероприятие. На треке под звуки военного оркестра каталось множество пар изящных молодых людей, а у его барьеров за столиками развлекались нарядные горожане, голоса которых и смех разносились по всему зданию. После революции Марсово поле решили использовать в качестве пропаганды, Здесь были похоронены жертвы революции, среди которых были такие знаменитые революционеры, как Моисей Урицкий, Владимир Володарский, семён Нахимсон и девятилетний актер-агитатор Котя Гебров чекан С тех пор и название места поменялось, и стало называться площадью жертв революции. С тех пор здесь было захоронено больше двухсот человек, которые находятся в земле до сих пор. Любопытно взглянуть на памятные плиты, где были высечены тексты Анатолия Луначарского. А теперь мы с вами переходим к нашему первому дому под номером один. Знаменитый дом Адамини удивительным образом получил свое название не от владельца, а от архитектора, который подарил нам такой прекрасный памятник архитектуры. Построил дом знаменитый итальянский зодчий по заказу купца Антонова в 1827 году в модном тогда стиле классицизма. В разное время дом Адамине приютил в своих стенах многих выдающихся личностей Петербурга. Так в разное время здесь жили изобретатель телеграфа Павел Львович Шиллинг, актриса Ольга Глебова-Судейкина, балетмейстер Густав Легат и многие другие. Здесь же в 1915 году была открыта первая выставка русского авангарда, участниками которой были никому в то время неизвестные Казимир Малевич и Владимир Татлин. Но самым любопытным в здании были не квартиры, а подвал. Ведь в подвале дома Адамине в 1916 году было открыто «Кабаре-привал комедиантов». Это легендарное петербуржское местечко находилось на месте сегодняшнего ресторана «Мейрхольд» и было создано талантливым режиссером Борисом Прониным. До этого он уже открыл не менее знаменитое кабаре «Бродячая собака», где собирался весь свет столицы, но благодаря пацифистскому движению во время Первой мировой войны кабаре было закрыто. Привал комедиантов — по-настоящему легендарное заведение. Интерьеры здесь были богато декорированы, столы вместо скатертей были накрыты деревенскими платками, а стены расписаны лучшими художниками столицы. Гостей встречали карлик Василий Иванович и сам Борис Пронин в белоснежной рубашке и фраке. Главной изюминкой заведения были гости-артисты, самые талантливые люди своего времени, лучшие представители Серебряного века Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владимир Мейрхольд, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский и многие другие были главными звездами, посещавшими заведение. Другая же категория гостей, так называемая формацефты, были богатыми влиятельными людьми столицы, попадавшими в кабаре за деньги. Чтобы посетить его, такие люди обязаны были купить входной билет, который стоил месячную аренду самого подвала. Несмотря на ценник, желающих посидеть за одним столом с лучшими представителями Серебряного века было огромное количество, и мест постоянно не хватало. Несмотря на Первую мировую войну и последующие две революции, кабаре «Привал комедиантов» смогло успешно пережить все трудности и закрылось в 1920 году по причине нерентабельности. Создатель Борис Пронин пытался переехать в Москву и воссоздать подобное кабаре в новой столице, но попытки не увенчались успехом. Сразу за домом Адамини под номером 3 находится любопытное здание, построенное Джакомо-Кварнеги и именуемое Круглым рынком. Ранее, до революции, прямо на набережной торговали мясом, овощами и молочными продуктами. Постоянным должником местным торговцем являлся Александр Сергеевич Пушкин, который частенько закупался здесь провизией. После революции рынок был закрыт и перестроен под коммунальные квартиры а в настоящее время вообще неизвестно, что там внутри, вроде как пустует. Дом придворного архитектора. А мы перемещаемся к дому под номером 9. Этот дом своими фасадами выходит сразу и на набережную Мойки, и на улицу Миллионную. Он был построен придворным архитектором Андреем Ивановичем Штакеншнейдером. Это был собственный дом Зодчего, который он смог купить после долгих лет работы на императора Николая I и его приближенных. Дом в свое время был точкой притяжения для всего высшего света столицы. На светские салоны, проводящиеся в доме Андрея Ивановича, мечтали попасть многие, ведь здесь частыми гостями был Федор Достоевский, Иван Айвазовский, Александр Брюлов и многие другие деятели культуры. Но все начиналось не так блестяще. Андрей Иванович родился в семье обрусевших немцев на мельнице отца Близгатчины. Юный Штекеншнейдер с самого детства имел склонность к рисованию и в итоге поступил в Академию художеств в качестве вольнослушателя. Никак не проявив себя в учебе, после окончания Академии будущий зодчий устроился работать чертежником в Комитет строений и гидравлических работ. Так бы Андрей Иванович мог до конца и проработать на скучных работах, если бы не знакомство с Агюстом Монферраном, главным архитектором Исаакиевского собора, который активно искал хороших чертежников к себе в команду. Увидев талант и трудолюбие Штекеншнейдера, Агюст Монферран порекомендовал молодого архитектора графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу для работы над перестройкой его дома в имении Фаль. Александр Иванович справился с работой блестяще. Однажды император Николай I, приехав к графу Бенкендорфу в гости, захотел лично познакомиться с творцом прекрасной усадьбы в стиле неоготики. С тех самых пор Андрей Иванович Штекеншнейдер и стал придворным архитектором. Первым заказом Зодчего стал дворец для старшей дочери Марии Николаевны. Дворец оказался удачным, и вскоре заказы Андрею Ивановичу стали сыпаться один за другим. Новомихайловский, Николаевский, Белосельских-Белозерских дворцы, фермерский дворец в Петергофе и многие другие памятники архитектуры подарил нам Андрей Иванович, за что ему хочется сказать большое спасибо. Дом самого богатого Армянина. Неспешно движемся в сторону Зимнего дворца. Можно остановиться у домов под номерами 21 и 23. Два дома в стиле неоклассицизма, построенные архитектором Иваном Александровичем Фоминым, своими фасадами выходят сразу и на набережную Мойки, и на Миллионную улицу. А теперь мы познакомимся с владельцем этих домов, одним из богатейших людей своего времени, князем Семеном Семеновичем Абамалек Лазаревым. Он был человеком с богатой родословной. По линии отца Семен Семенович был из княжеского армянского рода Абамалеков, родственной ветви грузинской царской ветви Багратиони. По материнской линии в его венах течет кровь древнего рода горнозаводчиков Лазаревых. Также наш герой унаследовал и фамильное пермское имение – Чермосский частный горнопромышленный округ колоссальных размеров. Всю свою жизнь Семен Семенович посвятил развитию фамильных предприятий по добыче железной руды и угля и очень в этом преуспел. Он даже сумел написать не одну книгу по горному делу. Активно трудился и на государственной службе при коллегии горного департамента, за что получил чин действительного статского советника. У своей супруги, наследницы уральских заводчиков Демидовых, Марии Павловны, Семен Семенович перенял любовь к Италии и приобрел в центре Рима виллу Абамалек площадью 30 гектаров. После своей смерти семён Семенович виллу завещал жене с условием, что после смерти Марии Павловны она должна была перейти в собственность Императорской академии художеств. Эти условия и положили начало громкому судебному процессу между Марией Демидовой и правительством СССР. Почти два десятилетия шли судебные разбирательства и в итоге в 1936 году объявили Марию Павловну единоличной наследницей виллы. Но даже после этого советское правительство не успокоилось, и 14 августа 1944 года вилла Абамалек была отдана СССР в счет репараций. Сегодня она является официальной резиденцией российского посольства в Риме. Последняя квартира русского поэта. 27 января 1837 года, примерно в 18.30, в дом под номером 12 на набережной реки Мойки во двор ворвался извозчик. Мужчина на руках внес смертельно раненого господина и уложил его на диван. Спустя несколько дней, простившись со своей семьей и близкими друзьями, раненый мужчина скончался. Так трагически оборвалась жизнь одного из выдающихся русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина. За два дня до этого из своей просторной квартиры Александр Сергеевич отправился на смертельную дуэль со своим заклятым соперником, офицером кавалергардского полка Жоржем Шарлем Дантесом. Перед смертью поэт написал прощальную записку своему сопернику, где были строчки «Я вас прощаю, у меня раздроблено бедро, передайте Екатерине, что она тоже помилована». В своей последней квартире Александр Сергеевич смог прожить всего несколько месяцев. После смерти поэта его семья переехала, а дом несколько раз менял хозяев и перестраивался. Поэтому музей-квартира Пушкина, созданная в 1925 году, не совсем точно передает расположение всех комнат, да и парадная лестница, по которой семья поэта поднималась в свою квартиру, исчезла. Тем не менее, музей действительно интересный, и я настоятельно рекомендую туда заглянуть. Императорская капелла Теперь предлагаю вам заглянуть в курдонер придворной певческой капеллы на набережной Мойки-20. Курдонер – парадный вход перед зданием дворца, особняка, усадебного дома, ограниченный главным корпусом и симметричными боковыми флигелями. По красной линии обычно отделяется от наружного пространства оградой с воротами. Это изящное здание, перестроенное по проекту зодчего Леонтия Николаевича бинуа в 1886-1889 годах, является одним из главных украшений всей набережной, и нам обязательно нужно рассмотреть его поближе. Дом капеллы предназначался для самого древнего музыкального коллектива. Еще в 1479 году великий князь Иван III повелел создать хор государевых певчих дьяков. Шли годы, и уже в Петербурге хор был переименован в императорскую певческую капеллу. В XIX веке сложно было и представить государственные празднества, маскарады и парады без выступления императорского хора. Зодчий Леонтий Николаевич Бенуа в ходе работы над зданием разработал не только замечательный фасад в стиле поздней эклектики, но также и выстроил дворовые корпуса, где разместились все необходимые школьные жилые флегеля, машинное здание и прочее. Участок, на котором расположился дом капеллы, неправильной формы и тянется до самой большой конюшенной улицы. Благодаря этому сейчас мы с вами с легкостью в любое время можем прогуляться по знаменитым петербургским дворам и полюбоваться изнанкой Петербурга. Настоятельно рекомендую воспользоваться столь прекрасной возможностью. Данон, а мы с вами отправляемся дальше к дому под номером 24. Сейчас сложно и представить, что во дворе этого невзрачного трехэтажного дома находился один из самых роскошных ресторанов Петербурга. Открывший в 1849 году свои двери, ресторан «Данон» стал точкой притяжения для всего высшего света столицы. Ресторан французской кухни носил имя своего создателя, француза Жан-Батиста Данона. Навещать старину Данона мечтали многие – Публика здесь была очень богатая и знаменитая. Так, за соседними столиками легко могли расположиться великий князь Алексей Александрович и революционер Евна Азев. Евна Азев – российский революционер-провокатор, один из руководителей партии эсеров и одновременно секретный сотрудник департамента полиции. Как глава боевой организации эсеров, организовал и успешно провел ряд терактов, в числе которых убийство великого князя Сергея Александровича. Здесь любили обедать офицеры и чиновники высших чинов, но не обделяли своим вниманием и бандиты столицы, среди которых был и Ленька Пантелеев, праздновавший здесь свой побег из крестов. Кресты, бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России, любили Данон и ведущие писатели того времени. С 1890 года здесь регулярно устраивали литературные «Даноновские субботы». Однажды, в 1852 году, в одной из таких суббот собрался весь писательский свет столицы в составе Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Михаила Салтыкова-Щедрина и многих других. Подобное мероприятие вызвало настоящий фурор у публики, и «Данон» стал местом еще желания для посиделок в шумной компании Особенной изюминкой ресторана была великолепная авторская французская кухня, румынский оркестр, развлекающий гостей, и, конечно же, официанты, состоящие лишь из татар, объединенных в единую артель. После смерти создателя ресторана Жан-Батиста Данона права на использование имени ресторана выкупил русский дворянин Митрофан Константинович Семеновский-Курила. Новый владелец решил перевести ресторан на английскую набережную и назвать его «Старый Данон». Идея была не самая успешная, и бывшие татарские компаньоны решили остаться на прежнем месте. В это же время хитрый предприниматель Альберт Петрович Беттон решил воспользоваться популярным местом на набережной Мойке, сделав капитальный ремонт флигеля и совместно со старым персоналом ресторана в 1910 году открыл абсолютно новое заведение. «Данон», «Бетон» и «Татары», которое смогло просуществовать вплоть до Октябрьской революции и даже ненадолго возродиться во времена НЭПа. Обязательно загляните во дворик, именно там находился именитый ресторан и сад при нем, и вспомните строки поэта Николая Огнивцева, писавшего «Нет Петербурга без Данона». «Дом Аракчеева». Теперь предлагаю поглядеть на отлично сохранившийся памятник классицизма конца XVIII века, трехэтажный оливкового цвета дом, построенный зодчим Федором Ивановичем Демирцовым в 1799 году, находится на правом берегу реки Мойки под номером 36. Дом этот строился по заказу графа Алексея Андреевича Рокчеева. Кто бы мог подумать, что выходец из бедного дворянского рода Аракчеевых сможет стать одной из самых неоднозначных политических фигур эпохи правления Александра I и в то же время одним из любимцев и ближайшим соратником императора. А начиналось все с кадетского артиллерийского корпуса, куда юный Алексей Андреевич смог поступить только благодаря благосклонности генерала от артиллерии Петра Ивановича Мелиссина. Молодой аракчеев поступив в элитное учебное заведение, прекрасно понимал, какой шанс ему выпал, и крепко ухватился за него. Он превосходно проявил себя в учебе и уже в 1787 году, получив звание офицера, взялся преподавать кадетам геометрию. За свои заслуги Алексей Андреевич был рекомендован будущему императору Павлу Петровичу в артиллеристы. Прибыв в Гатчину, Аракчеев очень быстро стал близким сподвижником Павла и комендантом Гатчины, а после коронации Павла и вовсе комендантом столицы. Уже в 27 лет верный артиллерист был пожалован в бароны, стал кавалером ордена святого Александра Невского и обзавелся скромным имением в Грузине с двумя тысячами крестьянских душ на борту. Вот так настоящий взлет! После гибели Павла I в карьере Алексея Андреевича наметился новый взлет, ведь Александр Павлович тут же сделал Аракчеева ближайшим соратником. Став военным министром и по совместительству генерал-инспектором пехотных и артиллерийских войск, Алексей Андреевич смог добиться небывалых результатов. Именно при нем русская артиллерия стала столь могущественной и сыграла важнейшую роль в борьбе с наполеоновскими войсками. Немалый вклад Аракчеев вложил в расширение Российской империи. Так при его участии к государству отошли новые территории нынешней Финляндии. После провальной идеи военных поселений, которую поручил воплотить император Аракчееву, и смерти Александра, новый правитель Николай I отправил Алексея Андреевича в отставку. После такого поворота событий дом на набережной Мойке Аракчееву пришлось продать. С тех пор большую часть своего времени он проводил в своем имении в Грузине, а в Петербурге предпочитал останавливаться на казенных квартирах. Будучи бесконечно преданным своему другу и императору Александру Павловичу, Алексей Андреевич незадолго до своей смерти внес в банк 50 тысяч рублей с единственным условием, что к 1925 году награда перейдет к автору лучшей истории царствования Александра I. В своем имении, за свой счет, он соорудил бронзовый памятник в память об умершем друге. Алексей Андреевич был преданным, жестким и отчасти справедливым человеком, полностью отдавшим себя на благо своего монарха. Тем не менее, современники, как и будущие власти, не сильно жаловали этого политического деятеля. Даже Александр Сергеевич Пушкин сумел оставить свое мнение об Аракчееве в таких строках. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Главный штаб. А мы с вами уже вплотную подошли к нашей любимой дворцовой площади. И здесь я предлагаю вам ненадолго остановиться и посидеть на брусчатке, рассмотрев одно из величайших творений зодчего Карла Ивановича Росси. Без комплекса главного штаба нам сейчас уже и не представляется всеми любимая Дворцовая площадь. А началось строительство столь масштабного проекта по указу императора Александра I. Он в свое время задумал разместить Министерство иностранных дел и Министерство финансов прямо напротив своего дома и, выкупив из казны дома, стоявшие на Дворцовой площади, поручил придворному архитектору Карлу Росси спроектировать нечто выдающееся. Зодчий, прославившийся в наше время своей скрупулезностью и превосходным вкусом, тут же принялся проектировать целый архитектурный ансамбль. Главным украшением нового здания, конечно же, должна была стать триумфальная арка, построенная в честь победы над захватчиком Наполеоном. Украшением арки является блистательная колесница, запряженная шестью медными лошадьми. Героиней всей скульптурной композиции стала римская богиня победы Виктория. Но изначально Карл Росси никакую колесницу не планировал. Вместо нее должны были возвышаться две женские фигуры. Но новый император Николай I воспротивился задумке Зодчего и приказал создать нечто невероятное. Карлу Ивановичу Росси, само собой, ничего другого не оставалось, как полностью пересмотреть свой проект. Так вскоре и появилась на высоте 36 метров могущественная колесница, которая восхищает проходящих туристов и до сих пор. Трактир «Димут» и ресторан «Медведь». Вдоволь отдохнувши, можно отправиться дальше, ведь впереди нас ждет еще много интересностей. Нам необходимо перейти на четную сторону и пройти до нашего следующего дома под номером 40. Этот прекрасный пятиэтажный дом, выходящий своим фасадом сразу и на набережную Мойки, и на большую конюшенную улицу, прославился в первую очередь как гостиница «Демут». Жил в начале 1770-х годов в Петербурге французский виноторговец Филипп Якоб Демут. Он-то и решил открыть здесь свое заведение. Благодаря грамотному пиару и организации живых концертов при трактире французский предприниматель быстро возымел успех в столице и в заведение начала захаживать весьма достойная публика. За свою историю заведение «Димута» принимало немало знаменитых исторических личностей, но в первую очередь его связывают с декабристами и Александром Сергеевичем Пушкиным. Декабристы сразу облюбовали это место. Здесь часто бывали Павел Иванович Пестель, Гавриил Степанович Батеньков, Михаил Павлович Бестужев Рюмин. Частенько сюда захаживал и ближайший соратник декабристов Александр Сергеевич Грибоедов. Помимо будущих повстанцев, здесь в разное время бывали и посол Германии, будущий канцлер Германии Отто фон Бисмарк, и талантливый поэт Адам Мицкевич, баснописец Иван Андреевич Крылов и многие другие. В свою очередь, для Александра Сергеевича гостиница «Димут» стала первым домом, когда в июле 1811 года Пушкин вместе со своим дядей прибыл в столицу поступать в Царскосельский лицей. Позже он еще не раз сюда вернется. Так, после возвращения из семилетней ссылки, поэт жил здесь с конца мая по июль. Окна его номера выходили во двор, что чрезвычайно печалило Александра Сергеевича, Здесь же, в октябре 1828 года, Пушкин напишет свою поэму «Полтава». Новая страница в истории этого здания начинается в 1878 году, когда предприимчивый бельгиец Эрнест Игель открыл здесь свой ресторан «Медведь». Название свое новое фешенебельное заведение столицы получило благодаря чучелу медведя с подносом, встречавшего дорогих гостей. «Медведь» встал в один ряд с другими популярными заведениями нашего города, такими как Кюба, Данон, Кантан, о которых мы с вами еще обязательно поговорим. После открытия «Медведя» весь высший свет считал своим долгом заглянуть, выпить бокальчик шампанского и отведать первоклассные французские блюда в этом заведении. Особой популярностью ресторан пользовался у купцов, заводчиков и промышленников, а в постоянных гостях заведения числились Феликс Феликсович Юсупов, Антон Григорьевич Рубинштейн и знатный гуляка Федор Иванович Шаляпин. Для писательской публики владелец заведения специально арендовал подвальный этаж, где проходили знаменитые редакционные обеды, на которые приглашали в стихотворной форме. Ресторан «Медведь» прожил долгую и насыщенную жизнь и закрылся уже после Октябрьской революции. Голландцы на Невском. Друзья, и вот мы с вами оказались на любопытном перекрестке с Невским проспектом. Здесь мы остановимся, чтобы поподробнее узнать, чем же знамениты здания, расположившиеся здесь. И начнем мы с дома под номером 44. Он построен в 1839 году в стиле классицизма архитектором Павлом Петровичем Жако, Еще при Петре I голландцы плотно обосновались на Невских землях. Вместе с другими иностранцами они создали немецкую слободу, где и проводили практически все свое время. Была построена на территории слободы и иноверческая деревянная церковь. Шли годы, диаспоры стремительно разрастались, и начала возникать потребность в храмах отдельных конфессий. При Анне Иоанновне голландская община решилась построить собственную церковь и, обратившись к императрице, получила ее благосклонность на покупку земельного участка на Невском проспекте. С тех пор голландская община не раз перестраивала свою церковь, но окончательный вариант, сохранившийся до наших дней, датируется 1839 годом. Здание голландской церкви представляет собой центральный корпус с портиком и колоннами коринфского ордера с куполом в завершении и два пристроенных хозяйских корпуса. В пристроенных по сторонам невзрачных корпусах были не только жилые и хозяйские помещения, но и торговые площади. В те времена было абсолютно нормальным явлением, когда церкви зарабатывали на своей земле, сдавая помещения в аренду. Часто в зданиях церквей располагались различные магазины, ателье и кофейни. Обычно арендная плата приносила церкви большую прибыль. Вот и голландская община не растерялась и вовсю сдавала свои квадратные метры. Голландская церковь успешно занимала территорию на Невском проспекте вплоть до 1929 года. После очередной антирелигиозной волны храм таки был национализирован и внутри расположился театр Ленсовета. В наши же дни здесь находится филиал библиотеки имени Маяковского, и любой желающий может заглянуть внутрь и полюбоваться роскошной отреставрированной ротондой. Предприимчивый катомин пироженки для Пушкина и первый магазин Елисеевых. Теперь переходим дорогу в сторону Адмиралтейства, чтобы остановиться у дома под номером 57, что по набережной Мойки. Знаменитый дом бывшего крепостного конона Борисовича Катомина в наши дни стал настоящей неформальной достопримечательностью Петербурга. Построенный в 1815 году по проекту маэстро русского ампира Василия Петровича Стасова, дом стал в свое время конфеткой среди рядовой застройки Невского проспекта. Владелец дома, купец конон Борисович Катомин, прекрасно понимал, какие товары нынче в ходу в столице, и успешно торговал яблоками, зерном, медом, а чуть позже и полотном. Дела шли в гору, и в итоге на прибыль купец и построил вот такой прекрасный доходный дом, кстати, один из самых крупных в столице. С тех пор многие знаменитые личности жили или бывали в этом доме. Во времена Пушкина на первом этаже находилась знаменитая кондитерская «Вольфа и Беранже», которую полюбила писательская тусовка за их великолепные пироженки. Вот Александр Сергеевич Пушкин перед своей смертельной дуэлью отведал десерт и вместе со своим секундантом отправился на встречу с Дантесом. В этом же доме долгое время со своей семьей жил и другой выдающийся деятель столицы, но уже из купеческой сферы — Петр Елисеевич Елисеев. Родоначальник всем хорошо известной купеческой династии снимал здесь квартиру с 1830-х годов. Переехали отсюда в собственный дом купцы лишь спустя 28 лет. Здесь же и открылась первая фруктовая лавка Елисеева, которая приносила Петру Елисеевичу приличный доход. Пройдут десятки лет и семейство Елисеевых скупит огромное количество недвижимости по всему городу, но фирменная лавка в доме Котомина просуществует вплоть до 1903 года. Дом Елисеевых изнутри. А мы с вами переходим Невский проспект для того, чтобы полюбоваться не менее прекрасным домом под номером 59. Мало кто знает, но на месте этого гигантского дома в 18 веке находился деревянный зимний дворец Елизаветы Петровны. Но однажды он, как и многие другие деревянные шедевры архитектуры той эпохи, благополучно сгорел. После этого уже императрица Екатерина II, прославившаяся дорогими подарками для своих сподвижников, подарила земельный участок петербургскому генерал-полицмейстеру Николаю Ивановичу Чичерину. Но после очередного наводнения, не справившись со своими служебными обязанностями, полицеймейстер был разжалован, и дом вскоре был продан. При новых владельцах здесь располагался роскошный французский ресторан, носивший имя своего владельца Пьера Талона. Любил захаживать в Талон поэт Александр Сергеевич Пушкин. Так ему нравилось здесь проводить вечера, что он даже упомянул его в своем романе «Евгений Онегин», чем вызвал еще большую популярность ресторана у столичной публики. Кталон помчался, он уверен, что там уж ждет его каверин. Вошел, и пробка в потолок, вина кометы брызнул сок, пред ним растбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым». С тех пор ресторан не раз менял владельцев, собственно, как и сам дом, пока в 1858 году его не приобрели хорошо нам знакомые братья Григорий и Степан Елисеевы. Мало того, они выкупили еще и два каменных дома по соседству. Архитектор Николай Павлович Гребенка, пользовавшийся у братьев-купцов большим авторитетом, перестроил дома, объединив их в один С тех пор Елисеевы переехали в свое новое имение на Невском проспекте. Их покои выходили на сторону набережной Мойки, а корпуса по Большой Морской и Невскому проспекту предприимчивые братья сдавали в аренду. Елисеевы владели домом вплоть до революции. Уже после смены власти и национализации Максим Горький настоял, чтобы здесь разместился дом искусств, который просуществовал до 1923 года. Дом Чечерина ценен для нас еще и своими сохранившимися интерьерами, о которых я тоже хотел вам немного рассказать. Вот, например, уникальная готическая столовая в этом доме, выполненная из дорогого сорта ореха. Не знаю, каким чудом, но здесь уцелела вся первоначальная отделка, созданная французскими мастерами. Главным украшением дома является ореховый камин, расположенный посередине стены с прямоугольной вставкой на карнизе. Резной рельеф на камине отображает в себе историю средневекового рыцарского поединка между королем Генрихом II и графом де Монтгомери, в результате которого король лишился глаза и от ранения скончался. Самым ценным в доме Елисеевых оказалась библиотека, выполненная в прекрасном стиле модерн. Библиотека уникальна, ведь в Петербурге интерьер модерн использовали крайне редко, а здесь все еще и сохранилось в подлинном виде. Подражание природным формам возведено здесь в абсолют, все детали, выполненные из красного дерева, были привезены в столицу прямо из Парижа. Сейчас в доме Чечерина расположилась роскошная гостиница «Толеон», и при желании вы можете попасть в холл с атлантами и отведать кофе с десертом. Дворец Строганова А теперь наведаемся во дворик дворца Строгановых. Построенный Франческо Бартоломео Растрелли – дворец, один из старейших представителей русского барокко в Петербурге. Любопытно взглянуть на фасады этого богато декорированного дома, где вы отыщете и маски львов, и маленьких путти с изящными кариатидами. Путта, или во множественном числе Путти – художественный образ маленького мальчика, встречающийся в искусстве Ренессанса барокко и рококо. Креатида — статуя, изображающая задрапированную женскую фигуру в качестве опоры антаблемента, арки или иной конструкции, заменяющая собой колонну, пилястру или пилон. Но особое внимание обратите на фамильный герб, сохранившийся до наших дней. Ранее множество домов были украшены подобным липным декором с изображением дворянских гербов, но после революции от них мало что осталось. Также обратите внимание на любопытные чугунные столбы с львинными масками, заменяющие карета, карета отбойник или колесоотбойная тумба – элемент, предназначенный для защиты углов зданий от ударов колес проезжающими экипажами. Изначально они были отлиты для ограждения канала, который был прорыт перед дворцом в 1760 году. Всегда любопытно находить такие детали. Владельцы дворца, обороны Строгановы, всегда играли в истории российского государства не последнюю роль, но самым прославленным из семейства стал сын заказчика дворца Александр Сергеевич. Именно он при императоре Павле был директором публичной библиотеки и президентом Академии художеств. Благодаря его покровительству зодчий Андрей Воронихин смог построить Казанский собор и прославиться на весь мир. Прославился на весь мир и Александр Сергеевич, но уже после своей смерти. В 1871 году впервые был напечатан рецепт знаменитого блюда «Беф Строганов». Поджаренные ломтики говядины со сметанным соусом, по легенде, были придуманы при дворе Строганова его придворным поваром Андре Дюпоном. Француз весьма удачно смог найти связь французских мясных блюд, подающихся с соусами, и русских подлив. Так и получилось знаменитое блюдо, которое можно встретить в любой точке земного шара. А начинали Строгановы с солеварения в городе Солевычегодской. Добывать соль в XVI веке было очень прибыльным занятием, и те, кто смог развернуть правильную логистику и настроить рынок сбыта, очень быстро становились сказочно богатыми людьми. Вот и Строгановы успешно воспользовались такой возможностью. Во времена Северной войны Строгановы всячески помогали Петру I, а после основания нашего города переехали в новую столицу. После этого богатели Строгановы с невероятной скоростью. Их заводы на Урале служили во благо государства и приносили своим владельцам баснословные богатства. Строгановы настолько уверенно себя чувствовали, что построили свой дворец прямо напротив деревянного зимнего дворца, построенного при Елизавете Петровне. Мало того, дворец для баронов строил никто иной, как придворный архитектор Бартоломео Растрелли, а это, как вы понимаете, что-то дозначило. Гуляя рядом с дворцом Строгановых, обязательно загляните во дворик. До революции здесь находился великолепный сад, а вход на парадную лестницу украшали статуи сфинксов, которые сохранились до сих пор. Сфинксы, кстати, являются собой один из символов масонских лож, активным членом которой был Александр Сергеевич Строганов. Кирилл Розум Полюбовавшись строгановскими сфинксами, мы отправляемся путешествовать дальше вдоль набережной мойки и следующим нашим домом будет дворец Кирилла Григорьевича Разумовского под номером 48. Перед нами открывается уникальный образец усадьбы в стиле классицизма авторства зодчих Александра Филипповича Кокоринова и Жан-Батист Мишеля Вален де Ламото 1766 года постройки. Кто бы мог подумать, что владелец этой усадьбы, юный пастух, родом из Малороссии, в свои 22 сумеет возглавить Российскую Академию Наук и стать гетманом войска Запорожского. Такой умопомрачительной карьере Кирилл Григорьевич обязан любви. Да, наверняка все знают знаменитую историю брата Кирилла Алексея, который благодаря своему певчему голосу смог сначала попасть в придворный хор, а позже и в постель императрицы Елизаветы Петровны. Она была по уши влюблена в своего юного фаворита и пожаловала всему семейству дворянский титул. Так в столицу и попал наш герой. Абсолютно безграмотный Кирилл Григорьевич вскоре был отправлен учиться за границу. Объездив Европу, юный Разумовский тут же оказался в центре скандалов и интриг. В 18 лет бывший пастух возглавил Академию наук, что, мягко говоря, повергло в шок современников». Еще вчера пастух, а сегодня граф, камергер и президент одной из важнейших организаций государства. Мало того, за время президентства Кирилла Григорьевича произошли большие преображения в развитии российской науки. После назначения в украинские гетманы, Кирилл Григорьевич подолгу проводил время на родине и успел построить там немало памятников архитектуры, среди которых была и личная резиденция в Батурине. Собственно, там он и отдыхал на старости лет. Незадолго до кончины Разумовского, его усадьба на набережной Мойке была передана под воспитательный дом, куда принимались безродные младенцы и дети. В память об этом учреждении на фасаде можно разглядеть фигуру пеликана с птенцами. Позже, в 1831 году, усадьбу ожидала еще одно перевоплощение уже в Николаевский сиротский институт, который и просуществовал в этом доме до самой революции. Талантливые предприниматели Схейфальс и Эздерс. А теперь мы с вами прибыли к знаменитому универмагу, который прославил его создателей бельгийских предпринимателей Карла Схейфальса и Стефана Эздерса на всю столицу. История универмага Упент-Рюж началась не так давно, в 1905 году. Тогда бельгийско-голландская торговая фирма С. Эздерс и К. Схейфальс купила дом и земельный участок на набережной Мойки. В этом же году Эздерс, владеющий фабрикой по производству мужской и женской одежды, и его партнер Схейфальс подали прошение на постройку торгового дома. Так, в 1907 году появилась жемчужина петербуржского модерна, созданная по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина де Рашфора. Планировка и удобное размещение торговых залов полностью отвечала стандартам высшего общества. Вот такая история создания в столице одного из первых прародителей торговых центров. Только торговый центр этот был не так прост. Универмаг стал первым многоэтажным магазином во всей России. А в течение следующих десяти лет торговый дом облюбовала местная элита, и он стал считаться самым модным и богатым предприятием для состоятельных покупателей. Это был настоящий дворец потребления с залитыми светом галереями и огромными витринами. Здесь можно было найти абсолютно все, от кружев и перчаток до манто и шляп. Даже императрица Александра Федоровна, супруга Николая II, не смогла удержаться от соблазна и забегала время от времени за покупками в Упант-Рюж. После 1917 года здание надолго впало в забвение. В 1960-х годах случилась трагедия, был уничтожен купол здания, и полноценно возродиться торговый дом смог лишь в 2014 году после реставрации. Башня со шпилем в виде кадуцея восстановлена, как и золоченые дореволюционные витрины на русском и французских языках. Кадуцей – жезл, обвитый двумя обращенными друг на друга змеями, часто с крыльями на вершине жезла. Когда-то Эздерс и Схейфальс владели многими торговыми домами по всей Европе, однако спасти удалось только универмаги в Париже и Петербурге. Сейчас наш дом охраняется ЮНЕСКО. Чем не повод для гордости? Дом Жуэна и ресторан Кантан. А мы с вами перемещаемся к огромному доходному дому Альмира Жуэна. Этот массивный шестиэтажный дом со скульптурами Путти на мансарде был построен придворным архитектором Робертом Фридрихом Мельцером в 1913-1914 годах. Владелец дома француз Альмир Жуэн сколотил себе целое состояние, будучи обладателем роскошного ресторана «Кантан», находившегося на этом же участке во внутреннем дворике-саде. Ресторан «Кантан», помимо изысканной французской кухни и богатого ассортимента вин, мог похвастать и летним садом, который стал визитной карточкой сего заведения. Расположившись за столиком в саду, гости очень любили слушать выступления оркестра Жана Гулеска. В 1914 году именно Кантан был выбран для празднования 25-летия со дня начала Русско-Французского Союза. На мероприятии присутствовал весь высший свет, но, увы, дальнейшая война и революции сгубили ресторан, и он закрылся, как и его конкуренты. Как поощряли художников? Дом, где жил Николай Рерих. На другом берегу набережной Мойки, под номером 83, возвышается дом императорского общества поощрения художеств, построенный мастером кирпичного стиля Иеронимом Севастьяновичем Китнером. Общество было создано при поддержке русских меценатов еще в далеком 1820 году. Создатели стремились всячески подталкивать к развитию русских мастеров изящных искусств, повышению образования художников и скульпторов. Руководители общества стремились выкупать талантливых крепостных художников из крепостной зависимости и способствовали их становлению и популярности. Также за деньги меценатов, а позже и казны, создавались художественные школы, мастерские и даже собственный музей с постоянной художественной выставкой. Здание общества на Мойке примечательно своими окнами. Здесь находились квартиры художников, состоявших в императорском обществе поощрения художников с прекрасно оборудованными мастерскими. В одной из таких квартир и жил Николай Константинович Рерих. Этот выдающийся художник смог открыть исконную русскую культуру с новых неожиданных ракурсов и своими трудами значительно осовременил Россию в глазах иностранцев. Еще в студенчестве Николая Константиновича увлекло исследование русской культуры. Ради того, чтобы участвовать в археологических раскопках, он даже вступил в русское археологическое общество и состоял в нем долгие годы. Любил будущий художник собирать народный фольклор, былины предания и сказки. Это увлечение вскоре и выльется в первые работы. Любовь к познанию истории собственного народа обернулась и в большое путешествие, в результате которого Рерих смог посетить 40 исторически ценных городов, и это в начале 20 века без автомобилей и самолетов. Как и положено, после такого масштабного тура это преобразовалось в первую крупную серию полотен художника «Начало Руси. Славяне». Во время русского периода творчества Рерих не боялся браться за любую область искусств. Он писал картины, создавал разнообразные мозаичные панно и даже декорировал сцены театров. После революции уже знаменитый на весь мир художник проживал на территории нового государства Финляндия и продолжал творить там. Позже, получив отличное предложение от Чикагского института искусств, Рерих уехал в Америку, где своими выставками покорил иностранную публику. Но увлекшись восточной культурой, из Америки Рерих уехал, чтобы познать Монголию, Индию и Тибет. Тем не менее, не забывал художника о своих корнях. Перед Второй мировой войной всячески пытался вернуться на родину, но не получал благосклонного ответа со стороны нового правительства. Во времена фашистской оккупации Николай Константинович Ререх и его младший сын Святослав организовали невиданную ранее в Индии выставку, где все средства от проданных картин были отправлены в фонд Советского Красного Креста и Красной Армии. После победы Ререх в последний раз подал заявку на въезд в Советский Союз, но 13 декабря 1947 года умер. В визе Николаю Константиновичу Ререху было отказано. Домик дочурки императора. А мы с вами продолжаем наш путь. Мы пришли в самое сердце Петербурга, на Исаакиевскую площадь. Слева от нас находится один из моих любимых дворцов Петербурга, построенный зодчим Андреем Ивановичем Штекеншнейдером в 1844 году. Император Николай I был очень противоречивым правителем. Он был суров, порой уперт и жесток, но в делах семейных это был абсолютно другой человек. Он горячо любил своих детей и всячески одаривал их дворцами и усадьбами за счет государства, само собой. Вот и на Исаакиевской площади появился дворец, скромный подарок на свадьбу старшей доченьки от любящего папы. Удивительно, но Мария Николаевна избежала участи большинства великих княжон и вышла замуж по любви, а не по соображению династических союзов. Мало того, избранником юной княжны стал Максимилиан Лихтенбергский, который не относился ни к одному из правящих домов Европы. Такой явный мезальянс был не очень тепло принят как в народе, так и в высшем свете, но это не помешало молодоженам быть счастливыми. Максимилиан Лихтенбергский переехал в Россию, вступил в русскую армию, а позже возглавил Императорскую академию художеств и горный институт. Все, казалось бы, было прекрасно. У супругов в браке родились семеро детей, было положено начало новому русскому аристократическому семейству Лихтенбергских. Да вот только все ли дети в браке были рождены от Максимилиана Лихтенбергского? Никто не знает до сих пор. Мария Николаевна, полностью унаследовав характер отца, была очень властной, страстной и своенравной. Еще при муже великая княжна познакомилась с графом Григорием Александровичем Строгановым и у них завязался бурный роман. После смерти супруга от чехотки Мария Николаевна решилась на небывалую дерзость и без разрешения отца тайно вышла замуж за своего любовника. Такой брак был чем-то неподобающим. Если бы император и по совместительству отец Марии прознал бы о марганатическом браке своей дочурки, он с легкостью мог бы сослать молодоженов из императорского дворца, а в худшем случае Марии Николаевне грозил монастырь. Но и новый супруг не принес желаемого счастья великой княжне, и потеряв всякий интерес к светской жизни в России, Мария Николаевна переехала во Флоренцию, и перед смертью большую часть времени провела именно там. Сыновья Марии Николаевны Герцогов Лихтенбергские проявили себя не с лучшей стороны. Женившись марганатическими браками и приведя свой род к долгам, они вынуждены были вскоре расстаться с Мариинским дворцом, подаренным когда-то их матери. Резиденция Лихтенбергских была выкуплена в казну, и там на долгое время разместился государственный совет. Небывалая дерзость 2 апреля 1902 года, около часа дня, в здании Государственного Совета зашел молодой парень в адъютантской форме и пакетом в руках. Он искал встречи с министром внутренних дел Дмитрием Сергеевичем Сипягиным с целью отдать ценный пакет от великого князя Сергея Александровича. Чиновника в здании не было, и юный посланник решил его подождать, обосновывая важность передачи посылки именно сегодня. Спустя несколько минут в парадном вестибюле появился Сипягин. Юноша, протянув в одной руке пакет с ценной посылкой, другой в упор расстрелял министра. Через несколько часов Дмитрий Сергеевич скончался. Убийцей оказался Степан Балмашов, член боевой организации СССР. Это было не первое и далеко не последнее громкое дело террористов партии социалистов-революционеров. Подобные покушения будут сотрясать Петербург еще долгие десятки лет. Из храма во дворец культуры. А мы с вами движемся дальше к висячему почтамтскому мосту авторства инженера Вильгельма фон Треттера. Именно с этого моста открывается прекрасный вид на дворец культуры работников связи. Сейчас сложно и представить, что это любопытное здание в стиле конструктивизма не что иное, как бывшее здание храма. Как многие знают, Петербург со времен основания населяло множество иностранцев. В новой столице жили голландцы, немцы, французы и многие другие. Само собой, каждому из прибывших в Петербург необходим был храм его веры. Долгое время немцы и французы проводили богослужения в одной церкви, но уже в 1825 году немцы-реформаторы откололись и задумали построить свой собственный храм. Получив в дар от русского государя земельный участок прямо на берегу реки Мойки, предприимчивые немцы тут же стали копить деньги на строительство. Удивительно, но маленькая группа прихожан, которых насчитывалось чуть более трех тысяч, сумела только за счет пожертвований собрать на строительство нужную сумму, и уже в 1865 году храм был освящен. Церковь в кирпичном неоготическом стиле, построенная по проекту зодчего Гарольда Андреевича Босса, стала настоящим украшением набережной мойки. Ее активно использовали художники в зарисовках и на открытках. В 1872 году здание пострадало от сильного пожара, и предприимчивым прихожанам вновь пришлось приложить немало усилий для ее перестройки и реставрации. Кто бы мог предугадать, что после революции в 1929 году храм будет ожидать закрытия и переоборудования в общежитие. Правда, общежитие здесь долго не просуществовало, в 1932 году уже советские архитекторы принялись за перестройку церкви в дворец культуры работников связи. По проекту перестройки сбоку расположился зрительский зал, а колокольня перевоплотилась в обашенообразный пилон, украшенный роскошным витражом, ныне утраченный. Сейчас здание представляет собой не самую лучшую картину. Дворец культуры уже давно просится на ремонт, но пока никаких реставраций не предвидится. Роскошные дореволюционные бани. А мы с вами переходим на другую сторону набережной для того, чтобы вновь познакомиться с творением Павла Юльевича Сюзора. Дом под номером 82 до революции прославился под именем Воронинских бань и назван был так в честь владельца, купца Третьей гильдии и коллежского асессора Михаила Степановича Воронина. Сейчас мы знаем Павла Юльевича Сюзора как богатого архитектора, построившего дом для компании Зингер, а вот современники знали зодчего в первую очередь как маэстро сантехники и гигиены жилых помещений. Павел Юлевич за свою карьеру успел построить 12 банных комплексов высшего разряда. Это были роскошные здания с бассейнами, столовыми, читальнями и даже барами и ресторанами. Одним из таких комплексов и являлся доходный дом «Воронинские бани». Внутреннее богатство интерьеров банного комплекса поражало даже самых балованных граждан столицы. Сводчатые потолки, мраморные бассейны, дорогая мебель и фонтаны приводили посетителей в дикий восторг. В воронинских банях стояла мебель в стиле Людовика XVI. Помимо залов за 3, 5, 8 и 15 копеек, в воронинских банях находились и специальные пятикомнатные апартаменты в турецком стиле для более обеспеченных гостей. Такими гостями частенько бывали великие князья. За свои труды над постройкой воронинских бань Павел Юльевич, помимо гонорара от заказчика, удостоился золотой медали на политехнической выставке в Вене и тем самым лишний раз доказал свой профессионализм. А мы с вами переходим к любопытным домам под номерами 86-88. Создатель Исакиевского собора. Если бы молодому французскому солдату Анрилу и Агюсту Рикару сказали, что он станет одним из главных почитаемых русских архитекторов, он наверняка бы рассмеялся. Кто мог вообще предположить, что молодой архитектор, воевавший в наполеоновских войсках, в будущем построит главный храм Российской империи? Тем не менее, после поражения Наполеона, Агюст Рикар де монферан прекрасно понимал, что родина еще долго не будет организовывать масштабные строительные проекты и решил испытать удачу. Однажды, в один из солнечных апрельских дней 1814 года, монферан вручил русскому императору Александру I альбом разных архитектурных проектов, посвященных его величеству императору всероссийскому Александру I. Незадолго до этого события другие более знаменитые французские архитекторы также пытались поработать на российского государя, но, увы, Александр отверг все их труды. А Монферрану странным образом повезло, и вскоре он очутился в Петербурге. В северной столице Агюст тут же подружился с другим французом на российской службе Августином Бетанкуром, 20 февраля 1818 года именно благодаря рекомендации гения русской инженерии Бетанкура Агюст Монферран и заполучил главный проект своей жизни – строительство Исаакиевского собора. Чтобы быть всегда рядом со своим детищем и как можно больше проводить времени на строительной площадке, Агюст Монферран и поселился в доме на набережной Мойки. В своем особняке Зодчий обустроил прекрасный двор с фонтаном и античными скульптурами, библиотеку, которой мог похвастаться не каждый русский дворянин. После смерти архитектора дом множество раз подвергался попыткам перестройки в доходный дом, но каким-то чудом сохранился неизменным. Юсуповы. А далее мы с вами посмотрим дворец богатейших представителей столицы. Под номером 94 на набережной Мойки возвышается фамильный дом семьи потомков нагайского правителя Юсуфа. Юсуповы приобрели шикарный земельный участок еще в 1830 году и владели им вплоть до революции. Покупателем стал Николай Борисович Юсупов, прославившийся в первую очередь своим изысканным вкусом и знанием искусства. Именно он помогал императрице Екатерине II, а позже и ее сыну императору Павлу, собирать коллекцию Эрмитажа. Борис Николаевич неоднократно путешествовал по европейским столицам, знакомился с лучшими художниками и коллекционерами, и все для того, чтобы пополнять личную коллекцию государя все новыми и новыми мировыми шедеврами произведений искусства. Не забывал князь Юсупов и о себе и регулярно, во время поездок за новыми полотнами для императрицы, прикупал парочку полотен и себе. Благодаря своим возможностям Николай Борисович стал обладателем одной из самых престижных коллекций полотен европейских классиков, среди которых были работы Джованни Тьепполо, Франсуа Буше и даже Рембрандта. Собственно, с Николая Борисовича и началась страсть Юсуповых к искусству и коллекционированию. Будущие потомки продолжают собирать лучшие полотна европейских мастеров, и коллекция Юсуповых станет настоящим достоянием России. К коллекционированию Юсуповых пришел конец после революции. Некогда богатейшие помещики бежали в Европу. Последние Юсуповы переехали в Рим, где еще сохранилась часть семейных имений и богатств. Каким-то чудом удалось вывести из России фамильные драгоценности вместе с двумя полотнами Рембрандта. Только благодаря этому Юсуповы смогли помочь многим русским эмигрантам, которым пришлось бежать из родной страны. За их счет были открыты бюро поиска работы, бесплатная столовая для эмигрантов, белашвейная мастерская и много чего еще. Убийство колдуна Сам же дворец Юсуповых больше всего прославился событиями, что происходили здесь 16 декабря 1916 года. Ночью в одной из комнат цокольного этажа появилось двое мужчин. Что между ними происходило в этот момент, точно неизвестно, но закончились ночные посиделки смертью. Погиб от рук заговорщиков лучший друг императрицы Александры Федоровны Григорий Ефимович Распутин. За свою противоречивую деятельность и сильное влияние на императорскую семью Распутин сумел нажить не один десяток врагов. Неизвестно, что потянуло среди ночи Григория Ефимовича погостить у семейства Юсуповых, но этот визит оказался последним в его жизни. Князь Феликс Феликсович Юсупов, ярый монархист Владимир Митрофанович Пирушкевич и несостоявшийся супруг дочери Николая II, великий князь Дмитрий Павлович, уже давно затаили личную неприязнь к Распутину и решили покончить с недругом. Ночью прогремело несколько выстрелов, и с Григорием Ефимовичем было покончено. Оказалось, что колдуна и дьявола смогли остановить три пули, выстреленные в упор. Так и закончилась жизнь одной из самых противоречивых фигур Петербурга. Авиатор из императорской семьи. Друзья, следуя дальше по стороне Юсуповского дворца, мы уже вплотную приблизились к одному из лучших общественных пространств Петербурга – Новой Голландии. Но прежде чем заглянуть в знаменитую бутылку, обратим внимание еще на несколько любопытных домов, стоящих по соседству с островом. И первым будет роскошный эклектичный дворец, перестроенный придворным зодчим Ипполитом Андреевичем манигетти До самой революции это имение принадлежало близкому другу и по совместительству дяди последнего императора Николая II. Великий князь Александр Михайлович, внук Николая I, получил этот дворец в качестве подарка по случаю создания новой семьи с великой княжной Ксенией Александровной, дочерью Александра III. Александр Михайлович является одним из самых любопытных и активных представителей Романовых. Великий князь мог бы стать великим военным офицером. Он активно разрабатывал программу по усилению русского флота и укреплению войск на территориях, граничащих с Японией, но все его предложения были отвергнуты. Обожал Александр Михайлович и путешествовать, и уже в свои 20 лет успел совершить кругосветное плавание, а через 4 года осуществить еще одно длительное плавание в Индию. После череды неудач на посту руководителя главного управления торгового мореплавания и портов великий князь нашел себя в авиации. Именно при его активном содействии была создана первая в Российской империи офицерская авиационная школа. Александр Михайлович даже успел побывать в роли шефа императорского военно-воздушного флота, который активно участвовал в Первой мировой войне. После Февральской революции Александр Михайлович был отстранен от командования и лишён всех званий. Эти события повлияли не самым лучшим образом на нашего героя, и он решил разместиться подальше от столичных интриг, переехав в свое крымское имение. Но и там великому князю не суждено было жить спокойно. После захвата власти большевиками вся семья великого князя незамедлительно переехала во Францию. А сам Александр Михайлович неожиданно для всех ударился в мистику и стал читать авторские лекции о спиритизме в Америке и Европе. Небывалых успехов великий князь добился и в писательстве, и сумел издать два сборника мемуаров, которые пользовались большим успехом на Западе. После смерти Александра Михайловича именно его потомки стали самыми яркими и многочисленными из некогда великой династии Романовых. Дом мастера кирпичного стиля. Сразу за дворцом великого князя под номерами 112-114 расположились доходный дом и личный особняк одного из самых любопытных архитекторов начала XX века, настоящего продвиженца кирпичного стиля Виктора Александровича Шрётера. В России Виктор прославился в первую очередь как яркий представитель рационального историзма. Он стремился всегда строить качественно, солидно, но в то же время экономно. Архитектор успел приложить свою руку к постройке дворца князя Владимира Александровича, создал проекты театров в Киеве, Иркутске, Нижнем Новгороде, Одессе и даже перестроил фасад знаменитого Мариинского театра после пожара 1880-х. Но больше всего Виктор Шрётер прославился благодаря постройке частных домов, в которых он впервые в России стал облицовывать фасады без штукатурки, обожженным кирпичом и необработанным камнем. Так, благодаря архитектору в России появился кирпичный стиль. Личный особняк Шрётера является как раз-таки ярким представителем данного стиля в Петербурге. Построенный накануне расцвета модерна, особняк напоминает романтический образ старинного дома из Западной Европы. Его силуэт украшают угловая башенка, остроконечные щипцы и мансарды. Дом строился для большой семьи Виктора, ведь к пятидесяти годам у архитектора было восемь детей, трое из которых впоследствии станут архитекторами. Вскоре по соседству с особняком выросли два кирпичных доходных дома, которые приносили огромную прибыль семье Виктора. Семья Шрётеров процветала на набережной Мойки вплоть до массовой национализации. Новая Голландия А теперь, друзья, предлагаю заглянуть на остров Новая Голландия. История этого прекрасного места берет свое начало еще во времена Петра I. Остров является рукотворным и появился в результате прорытия Крюкова и Адмиралтейского каналов. Они были необходимы для облегчения доставки дерева для нужд судостроителей. А на верфях, где, собственно, и строили суда, работали голландцы, которые так облагородили здесь все в округе на свой манер, что район стали называть Голландия. На новом острове было решено разместить склад для хранения леса, и изначально его возвели из дерева. Но уже к концу XVIII века, благодаря нашему климату, склады обвершали, и было решено возвести новые постройки уже из камня. В 1780 году был закончен масштабный проект реконструкции Новой Голландии по проекту хорошо нам известного зодчего Савва Ивановича Чевакинского. Архитектор при работе над складами внедрил абсолютно новаторскую идею и предложил хранить заготовку леса вертикально. Таким образом, вместимость складов на Новой Голландии была гораздо больше. Позже, после восстания декабристов, на территории острова приняли решение разместить хорошо нам знакомую бутылку, кольцеобразное кирпичное здание для морской тюрьмы, а еще позже кузницу, а в 1894 году и вовсе был открыт опытовый бассейн, где работали над доказательством теории непотопляемости корабля. В наши же дни Новая Голландия стала настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. В бутылке открылись чудесные рестораны, в одном из корпусов работает лекторий, а зимой на острове располагается прекрасный каток. Так что пройти мимо такого местечка никак нельзя. Дворец князя Цусимского. Вдоволь нагулявшись по Новой Голландии, предлагаю заглянуть на набережную Мойки-122. Здесь спрятался один из самых малоизвестных дворцов, которые принадлежали дому Романовых. Дворец авторства мастера-эклектики Максимилиана Егоровича Мессмахера действительно заслуживает вашего внимания. Построенный по заказу великого князя Алексея Александровича, сейчас он напоминает башню Рапунцель. Далеко не все знают о существовании дворца из-за его расположения. Дело все в том, что Алексей Александрович занимал пост главнокомандующего российского флота, чтобы быть ближе к верфям и казармам гвардейского флотского экипажа, и было принято решение выкупить здесь особняк для великого князя. Алексей Александрович прославился в первую очередь своим легкомыслием и разграблением казны. Такой важный пост никак не мешал великому князю расхищать российский морской флот. Увы, но Алексей Александрович не смог никак себя проявить ни в личной жизни, ни в военной карьере. Всю свою жизнь он посвятил девушкам и развлечениям. Постоянно путешествуя в Париж и раздаривая своим дамам дорогие украшения, он и не думал, к каким последствиям это может привести. При управлении Алексея Александровича русский флот стал абсолютно непригодным к боевым действиям, отчего и случилась трагедия, называемая Цусимским разгромом. Цусимское морское сражение – морская битва, произошедшая в мае 1905 года в районе острова Цусима, Цусимский пролив, в которой российская вторая эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского потерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии под командованием адмирала Хайха -Тиротога. Вскоре после этого события Россия признала свое поражение в русско-японской войне, а великий князь ушел в добровольную отставку. После этого Алексей Александрович нечасто появлялся в своем особняке, да и вообще в столице. Куда ближе по духу ему был Париж, где его ожидали выпивка, вкусная еда и балованные девицы. Модерн на окраине Сразу за дворцом Алексея Александровича расположился интересный образец модерна в Петербурге. Построенный для служащих нового адмиралтейства в 1909 году, дом является одной из жемчужин исторического района Коломна. Удивительным образом внутри дома сохранились подлинные финские печи производства завода Або, притом в отличном состоянии. Можно попробовать заглянуть внутрь куда спрятали душевнобольных. И последним объектом, который я хочу вам показать на нашем маршруте по набережной Мойки, будет дом первый в Петербурге больницы для душевнобольных. Любопытно узнать, кого же размещали в подобных учреждениях в середине девятнадцатого века. Так, женщину могли поместить в такое место по таким причинам, как брошенный ребенок, обращение непотребства в ремесло, самовольная отлучка из дома и развратная жизнь, неповиновение родительской власти, самовольное открытие борделя, дерзкое обращение с мужем. Мужчины же, в свою очередь, могли лечь на лечение из-за неуплаты налогов и упорного пьянства. Помещались сюда и политические заключенные – Бывали здесь и участники польского восстания 1830-1831 годов, и депутаты Тверской губернии, подавшие прошение о создании конституционной монархии. Прославил это место настоящий гений русской психиатрии Виктор Хрисанович Кандинский. Работал именитый доктор в Санкт-Петербургской психиатрической больнице святого Николая Чудотворца с 1881 года и до самой кончины в звании старшего ординатора. Именно здесь он подробно описал такое явление, как псевдогаллюцинации.